Глава одиннадцатая. Парагвайские фронты. Пока Матвей шустрил по мелочи в глухих белорусских лесах, Алексей Ронин в Асунсьоне решил чудить в мировой политике с глобальным размахом. Владыка Парагвая, отложив в сторону листок с краткой сводкой военной разведки о скромной деятельности блудного сына, окинул суровым взором собравшуюся за длинным столом странно подобранную компанию старых соратников. В подобном составе ветераны гражданской войны еще никогда не собирались. Сам подбор кадров указывал на очень специфичную тему тайного совещания. В рабочем кабинете Алексея встретились давние товарищи и былые противники. Все они были тесно связаны с прежней революционной деятельностью Ронина. Некоторые фигуры очень колоритные. Вы, господа и товарищи, небось гадаете, зачем это столь занятых людей оторвали от важных дел и заставили мчаться со всех концов света к парагвайскому самодуру на аудиенцию, обведя взором десяток уже немолодых хмурых лиц, усмехнулся Ронин. Торопиться с объяснением не буду. Вначале ученю краткий опрос. Надеюсь, из ваших докладов сложится ясная картина опасной политической ситуации в мире. и в частности на Советско-Германском фронте. Прошу начальника генерального штаба казачьих войск Николая Францевича Эрна начать доклад первым. Седовласый пожилой генерал-лейтенант встал из-за стола и, взяв длинную указку, подошел к висевшей на стене карте мира. Великобритания отбивает воздушные атаки на свой остров, ведет бои с германо-итальянскими войсками в Северной и Восточной Африке. Военно-морской флот блокирует выход из Средиземного моря и коммуникации через Атлантику из заморских колоний, покоренных Германией европейских стран. Однако суда нейтральных государств свободно осуществляют в фашистскую Европу, поставки продовольствия и промышленного сырья из стран Северной и Южной Америки. Индию и колонии в Южной Африке контролируют англичане. Войска свободной Франции при поддержке кораблей английского флота пытались отбить некоторые колонии у профашистских властей правительства Виши, но потерпели неудачу. Японцы, по договору с французами, устроили базу для подводных лодок на Мадагаскаре, а Индокитай, считай, оккупировали. Из-за притязаний Японии на все страны Юго-Восточной Азии в скором времени неизбежен военный конфликт с Америкой. которая уже наложила эмбарго на поставки японцам металла и топлива. «Николай Францевич, ваша политинформация, конечно, нам интересна, но нельзя ли поближе к обстановке на Советско-Германском фронте?» – нетерпеливо заерзал на стуле дородный Лев Зеньковский, больше известный широкой публике под анархистским псевдонимом Лева Задов. В разное время плутоватый тип служил в контрразведке у анархистов и коммунистов, А теперь также рьяно трудился на парагвайских казачков. Зачем его пригласили на секретное заседание руководящего состава страны, оперативник средней руки не ведал и потому сильно нервничал. Его революционный соратник и атаман Нестор Иванович Махно из подлобья метнул грозный взгляд на бывшего анархиста, заставив Верзилу втянуть голову в плечи и пожалеть о несдержанности. «Я лишь в том смысле, что товарищам гораздо интереснее узнать то, чего не прочитать в газетах», попытался вывернуться из конфуза Лёва Задов. «Например, когда наши союзнички собираются открыть против немцев второй фронт в Европе?» «Во всяком случае, в ближайший год они подставляться под удар не намерены», переглянувшись с начальником военной разведки генерал-лейтенантом Кондрашовым, отрицательно покачал головой Эрн. Америка делает выгодный бизнес на военных поставках, а Великобритания злорадно наблюдает, как на Восточном фронте свора немецких овчарок сцепилась с русским медведем. Несмотря на явный провал плана Барбаросса по проведению молниеносной войны, германская коалиция уже в первые месяцы сумела захватить Белоруссию, Литву, Молдавию и Западную Украину. Правда, благодаря вмешательству парагвайского казачества, Советскому Союзу удалось уберечь от уничтожения в первые дни войны значительное количество самолетов, танков и артиллерии, вовремя отведя резервы в тыловые районы. Проведенная в недельный срок перед началом войны эвакуация воинских и продовольственных складов из районов западной границы позволила обеспечить ведение оборонительных боев на первом этапе кампании. В частности, оружием, боеприпасами и воинской амуницией Удалось полностью оснастить более 1 миллиона новобранцев. Круглосуточное наблюдение с парагвайских высотных дирижаблей за линией фронта не позволяет немцам наносить неожиданные удары. Также дирижабли обеспечивают бесперебойную дальнюю радиосвязь между штабами советских войск. А вот подразделения среднего и нижнего звена армии пока еще слабо оснащены радиостанциями. Исключение составляют лишь части Украинского фронта. где сражаются армии парагвайских казаков и вооруженные ими соединения. Более детально доложить обстановку на южном фасе фронта может прибывший оттуда генерал Карпин. Федор поднялся и, одернув китель советского образца, прошел к другой стене с вывешенной на ней картой Европейской части СССР. В настоящий момент войска Украинского фронта ведут оборонительные бои На линии Киев-Одесса, на нашем правом фланге, войска Центрального фронта отошли к Могилеву. Если немцы прорвутся с севера, то это создаст угрозу окружения нашей группировки войск в районе Киева. Также существует вероятность скорого вытеснения парагвайско-советских соединений со всего левобережья Днепра. Уж слишком растянуты по фронту наши войска, да и крепкого рубежа обороны в голых степях не создать. По-видимому, Одессу нам тоже не удержать. Сталин не отправляет войска из центральных областей страны для усиления южного фланга. Пополнение набираем только из местного контингента и парагвайских добровольцев. Снабжение тоже в значительной мере зависит от поставок из-за границы. В народе наш фронт так и называют. Не украинским, а парагвайским. «Как же вам удается столь успешно сдерживать превосходящие силы противника?» полюбопытствовал батька Махно, успевший достаточно повоевать в украинских степях. «За счет высотной разведки мы видим все перемещения крупных соединений противника. Достаточное насыщение наших подразделений средствами радиосвязи позволяет координировать действия соседних частей, а также артиллерии и штурмовой авиации». Отлично показали себя в бою вертолеты и автожиры, особенно во время ночных налетов. Кстати сказать, все танки у нас тоже оснащены приборами ночного видения. Однако умело действовать в условиях ночного боя обучены только парагвайские подразделения. Еще одним преимуществом является наведение артиллерии воздушными разведчиками. Помимо вертолетов и автожиров, в этом деле хорошо зарекомендовали себя телекамеры на Кобрах. в воздушных змеях с электродвигателями на несущей раме. Особенно хороша в этом случае связка артиллерийского корректировщика с дальнобойной зенитной пушкой. Располагаясь позади пехотных окопов, 85 миллиметровое орудие накрывает объект на удалении 15 км по горизонту, а воздушные цели в 10 км по высоте. Отличная мобильность четырехколесного лафета позволяет быстро перемещать орудия вдоль линии фронта на направление главного удара противника. Еще мы своевременно перебрасываем на танкоопасные участки летучие отряды противотанкистов. На их ружье установлены оптические прицелы, а у некоторых имеются и ночные. В частях высокое насыщение стрелковыми снайперскими группами. Половина пехотного состава вооружена автоматами, что сильно сказывается в ближнем бою. при отражении атак противника. Сдерживать напор врага помогают минные полосы и быстро возводимые полевые укрепления. Однако в последнем мы явно не успеваем за усложняющейся ситуацией, не хватает землеройной техники и личного состава. Партийные власти на местах выделяют на строительство оборонительных рубежей лишь стариков и женщин. А как реагируют в Кремле на ваши запросы? Нахмурившись, отстучал по столешнице дробь пальцами Ронин. Говорят, что стране нужны уголь, сталь и хлеб. Грустно усмехнувшись, пожал плечами Федор и высказал, давно наболевшее в душе. Видимо, казачьи войска так хорошо показали себя в боях, что ревностно надзирающие за южным участком фронта комиссары убедили товарища Сталина не тратить ресурсы на их поддержку. Истребительная авиация у нас оснащена. только экспортными моделями самолетов. Все новые танки с Харьковского завода уходят на Центральный фронт. И даже столь высокая оснащенность пехоты автоматами получилось из-за того, что пополнение стрелковым вооружением происходит только благодаря поставкам из Парагвая. Если завтра из Кремля придет разрешение увеличить набор местных новобранцев, то у нас для них не найдется свободных винтовок. Товарищи! «Какие имеются предложения по пополнению Парагвайского фронта оружием и личным составом?» — обвел взглядом лица собравшихся Ронин. «Алексей, я исполнил твое поручение по приобретению в США и странах Южной Америки винтовок устаревших образцов». Слегка пристав со стула, поднял руку Андрей Волков, главный казачий завхоз. «Уже набралось более миллиона дешевых стволов, однако наши господа генералы...» не желают брать на вооружение хлам. Уж больно мал боезапас к старому оружию, стоя у мировой карты, развел руками начальник генерального штаба. Для интенсивных затяжных боев патронов явно недостаточно, а пополнить боекомплект будет невозможно. «А нам многое не надо», — загадочно усмехнулся великий затейник. «Андрюха, где хранится твоя оружейная заначка?» Половина уже переправлена в Иран, вторая — на складах Парагвая. Значит, с вооружением у нас полный порядок. Потирая ладони, удивил специалистов оптимист. Товарищи, теперь разберемся, откуда взять бойцов. У нас из Асунсьона рвутся в бой тысяч десять ветеранов. Наклонив голову, осторожно озвучил ненадежный источник Эрн. Но старички уже не столь прыткие, чтобы под пулями скакать. Зато имеют богатый боевой опыт, которым могут поделиться с новобранцами. Поднял палец Алексей и глянул на главного парагвайского разведчика. А Эдуард Петрович мне докладывал, что в советских учебках офицеры забрасывают командование рапортами с просьбами отправки в действующую армию. Сталин согласится провести замену в учебных частях молодых командиров на опытных стариков. Кивнул Федор и сразу предостерег. однако тут же отправят их на прикрытие московского или ленинградского направления. «Господин Кондрашов предоставит товарищу Сталину убедительные доказательства, что Гитлер сейчас нацеливается не на Москву, а на Киев и Донбасс», — возразил Ронин. «Украинская сталь, уголь и хлеб — немцу дороже кремлевских звезд. Война приобретает затяжной характер, и Гитлер не спешит повторять неудачный путь Наполеона». «Отступив за Днепр, мы фронт удержим», – твердо заверил Федор. «Но вот северный фаз обороны за Киевом укрепить не успеем. Если Центральный фронт отойдет еще дальше, до Смоленска, то мы будем открыты для флангового удара». «Под Могилевым у РКК крепкий рубеж, и сосредотачивается крупная группировка войск», – доложил Кондрашов. «Наши военные аналитики считают, что коммунисты смогут на этом участке фронта сдержать продвижение противника как минимум на месяц я договорюсь с товарищем сталиным о срочной переброске новобранцев из учебных частей вместе с их наставниками на северный фланг парагвайского фронта пообещал ронин взамен у бывшим из учебок командирам мы пришлем своих старых казаков боевого опыта у ветеранов уж всяко побольше а политикой офицерам заниматься с красноармейцами будет некогда да и комиссара проследят за иноземными военспецами. «Знаем, убеждать большевиков ты горазд, признал способности парагвайского агитатора, начальник штаба. Однако за столь короткий срок осуществить переброску десятитысячного контингента из Асунсьона в СССР крайне затруднительно, даже если задействовать все оставшиеся у нас низковысотные дирижабли. «Направим к берегам Ирана морскую армаду скоростных летучих голландцев». Алексей повернул голову к адмиралу казацкого флота Лебединскому. «Алексей Ильич, вы сосредоточили корабли в порту Асунсьона?» «Да, морской флот выполнил ваше странное распоряжение», степенно качнул головой пожилой флотоводец. «Понимаю, что в регионе Юго-Восточной Азии сейчас трудно работать из-за активности японского флота». Но в районе Африки образовался вакуум, только лишь в Средиземное море из-за войны не сунутся. Парагвайские контрабандисты шутят, что хоть в пираты переходи. Твердой власти в Южной Атлантике и Индийском океане нет. Это вовсе не шутка, подняв указательный палец, заинтриговал парагвайский владыка. Однако вернемся к этому вопросу попозже, а пока обсудим проблемы на Советском фронте. Федор. Как сражаются штрафные батальоны? Отлично воюют. Вот только поток добровольцев из исправительно-трудовых колоний скудный. Люди готовы идти сражаться за родину. Но из штрафбата переводят в строевую часть только после ранения. Смыть вину кровью, сохранив жизнь, из общего состава штрафбата удается меньшинству. А просто так давать волю и оружие бывшим врагам народа и уголовникам советская власть опасается. Кроме того, работники на трудовом фронте тоже нужны. Много народа из лагерных зон комиссара не выпустят. Ну, рабский труд никогда эффективным не был. Брезгливо поморщившись, махнул ладонью Алексей. Предложим Сталину заменить рабов на мотивированных тружеников, оснащенных производительной техникой. Андрей, ты отправил в Сибирь очередную партию электропил, пара электрогенераторов и грузовиков, «К технике все равно рабочие руки нужны», – пожал плечами казачий завхоз. «Мужиков большой недостаток. Сталин уже ставит на заводах к станкам даже женщин и подростков». «Надо бы помочь товарищам и на трудовом фронте», – сочувственно вздохнув, – кивнул Ронин. «Мы можем переправить из северо-западных провинций Китая миллион рабочих». «Так наемным работникам нужно же платить, а откуда Сталину денег взять?» – подал голос казначей, — Семен Вездельгустер. — Вождь и своим-то гражданам труд оплачивает продуктовыми карточками. — Но ты же, Сема, сможешь дать в долг? — улыбнулся товарищу Алексей. — Казацкая казна тоже не бездонная, — недовольно надул губы толстяк. — Мы и так всю технику, вооружение и провизию для Парагвайского фронта оплачиваем из своего кармана. А из-за войны в Европе товарные денежные поступления от контрабанды упали вдвое. «А что нам на это ответит господин Ситный, курирующий европейский черный рынок?» Ронин обратился к франту с тонкими усиками, наряженному в костюм по последней парижской моде. «В военное время стало совершенно невозможно работать», — развел холеными руками глава европейских контрабандистов. «Военная диктатура подавляет всякое свободное предпринимательство. Границы закрыты, порядки ужесточены». «Моим гангстерам приходится натуральным образом партизанить. Значит, действительно необходимо уходить на вольные земли», получив подтверждение каким-то своим мыслям, кивнул Алексей. «Но это тоже обсудим чуть позже. А сейчас давайте закончим с Первым Парагвайским фронтом. Промышленную зону Украины нам обязательно надо удержать. Поэтому для оснащения новых боевых подразделений Пожертвуем штатное вооружение частей армии Парагвая. Нападать на нашу страну никто не собирается. А на всякий случай у нас на складах теперь имеется полумиллионный запас старых винтовок. За несколько месяцев наши заводы восполнят временную потерю оружия. Сейчас главное выиграть время, дать Советскому Союзу спешно нарастить производство. И для ускорения процесса Мы можем в ближайшее время направить в СССР, помимо лесорубов из Китая, еще несколько миллионов рабочих на заводы. «Атаман, замах у тебя широкий, но где же я наберу по миру столько охотников?» почесал затылок Андрюха и повернулся в сторону закадычного друга за поддержкой. «Да и у Семы золотой мошны не хватит аванса раздавать, а уж Сталину так вообще нечем рабочих приманить». «Не хлебом единым жив человек», – назидательно изрек парагвайский владыка. Рабочим в капстранах и заморских колониях недоступно дорогое среднетехническое и высшее образование, а в СССР обучение оплачивает государство. Сейчас всех студентов отправляют на фронт, учебные заведения простаивают. Вот для иностранных рабочих и подойдут занятия в вечернее время и на курсах заочного обучения в счет оплаты за труд на заводе. У себя на родине им капиталисты никогда столько платить не станут, чтобы хватило на получение образования в техникуме или институте. А ведь и верно, советская профессура готова за одни лишь продовольственные карточки и отсрочку от призыва в армию поднатаскать иностранцев в науках, довольно заулыбался казачий экономист Андрюха. Но многие патриоты тоже рвутся на фронт. заступился за интеллигентскую прослойку владыка. Однако столь неэффективно использовать научный потенциал страны расточительно. Пусть лучше мозги ученых сэкономят большевикам золото, которым бы пришлось оплачивать квалифицированный труд наемных рабочих. А если для некоторых иностранцев задачка окажется не по зубам, вспомнил собственный горький опыт недоучившийся студент. «Не сдадут экзамен, не получат диплома». Развел руками владыка и хитро подмигнул Но ведь это выяснится не скоро К тому же казаки оплачивают проездной билет только в один конец Ведь и лотерейный билет не каждый окажется выигрышный Но люди готовы рискнуть в погоне за счастливым случаем Мы лишь дадим молодежи возможность, которую в их стране никто им не предоставит Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов идеологические мотивы Прогрессивные пролетарии будут на трудовом фронте сражаться против фашизма. Но они очень идейные и сбегнут воинского призыва в буржуазные и колониальные армии. Парагвайцам придется часть персонала из торговых казачьих домов отправить в качестве переводчиков. Сразу начал развивать план атамана деловой завхоз Андрюха. Хотя для китайских лесозаготовителей это будет лишним. Первый миллион работяг – Мы без труда переправим из Китая, Ирана и Турции, а вот для доставки партии студентов-заочников из стран Северной и Южной Америки потребуется время. Пожалуй, задержка пойдет им даже на пользу. Русский язык подучат на подготовительных курсах. И транспортировка через океан должна обойтись не слишком дорого, потому как пассажирские лайнеры простаивают из-за войны в Европе. Кстати, а кого мы потребуем у Сталина, в обмен на предоставленный трудовой ресурс. Но раз не все зэки хотят записываться в штрафники, то мы предоставим желающим возможность отслужить на трудовом фронте», придумал, как заполучить партию новых добровольцев Алексей. «Думаю, что разменять десяток лет в таежных лагерях на несколько годков службы в прифронтовом стройбате найдется немало охотников. Главное оружие там лопата». поэтому старых иностранных винтовок с куцым запасом патронов им хватит. Надеюсь, 300 тысяч окопных кротов сумеют быстро возвести неприступный рубеж обороны на северном фланге Парагвайского фронта. К тому же мы им еще и всю инженерную технику из Абиссинии сможем скоренько перебросить. А кто не проявит бурного энтузиазма в рытье окопов и возведении блиндажей, отправится сидеть в них, как штрафники. Кстати, в качестве караульных взводов для стройбата и бойцов заградотрядов можно использовать подразделения африканцев и китайцев. Вот и еще один источник пополнения армии. «На южном фланге немцы используют итальянские дивизии», задумчиво погладив подбородок, подсказал начальник разведки. «Абиссинские светоносцы охотно схватятся с чернорубашечниками. Можно до ста тысяч паладинов поставить...» против итальянских оккупантов, даже в боевой строй. «Поддерживаю предложение», — кивнул начальник штаба. «Абиссинские воины отлично подготовлены и уже имеют боевой опыт. Идея со страйбатом тоже полезная, но вот набирать туда нужно только политических и осужденных по бытовым и хозяйственным статьям. А вот уголовников выпускать из зоны не следует». Из рецидивистов ударников труда не сделаешь, и без конвоя блатная публика сразу разбежится. Для лихих людей у меня есть более заманчивое предложение, показал ладонями успокаивающий жест коварный владыка. Сталин охотно выдворит из страны опасных бузатеров, а мы из этого дер...» — Алексей кашлянул в кулак дармоедов вылепим бойцов невидимого фронта. Вон у господина Ситного весь контингент с гнильцой в душе. а пользу казачьей экономики контрабандисты приносят весомую. «Помилуй, владыка, зачем мне за рубежом русские урки, не знающие местного языка и нравов?» — протестующий замахал руками глава европейских неформалов. «Да и сам я зону не топтал, живу не по понятиям и по блатной фене не ботаю. Не в масть мне шайкой русских уголовников рулить. Твоим делом...» будет обеспечить взаимодействие иноземной криминальной агентуры с русскими ударными отрядами. Ты же сам жаловался, что в европейских странах стало невозможно работать, вот и перебирайся со своими людьми на новый плацдарм. О чем речь?» – насторожился Ситный. «Будем подбирать выпавшие из лап европейцев жирные куски». Потер ладони, парагвайский владыка. Африканские колонии остались без присмотра. Север континента и самый его восток трогать не будем, пускай там англичане с немцами и итальянцами сами грызутся за колонии. А вот всю центральную и западную часть Африки приберем к своим рукам. Смею заметить, что генералу Шарлю де Голлю силами воинского контингента свободной Франции еще не удалось отбить у профашистского режима Виши ни одной колонии, постучав кончиком указки по карте мира — напомнил начальник штаба. Десантная операция континентального масштаба по Рагваю тоже не по силам. В каждой колонии располагается сильный гарнизон с артиллерией и крепкой тыловой базой. Власти могут дополнительно рекрутировать местных колонистов или даже лояльные им племена аборигенов. «Да, отбиваясь от нападения вражеского морского десанта», подняв палец, усмехнулся Ронин. Колониальные войска также могут подавить восстание части угнетенного населения. Алексей разогнул второй палец. Власть не пошатнется и от внезапного набега из-за рубежа крупной банды. Ронин разогнул большой палец, а затем, сделав паузу, сжал их в кукиш. Но если корсары блокируют морские пути, партизаны и разбойники перекроют дороги, вожди угнетенных племен получат стрелковое вооружение, а лидеры местных колонистов выступят за отделение от метрополии и создание независимого государства, то узурпаторский режим падет, как гнилая фига, сбитая ударом палки. После столь неожиданного предложения раздербанить бесхозные европейские колонии, старые революционеры думали недолго. «У нас теперь есть полмиллиона свободных винтовок с достаточным запасом патронов». Хищно оскалился батька Махно. Во всех колониях располагаются казачьи торговые дома, персонал которых тесно связан с местными лидерами. Мы можем поставить во главе национальных восстаний энергичных вожаков, при этом не суть важно, будет это амбициозный вождь аборигенов или уважаемый предводитель из европейских колонистов. Главное, что они поднимут революционную волну. А «Разбойные нападения на морские коммуникации и наземные базы отвлекут власти для защиты собственности», — понял свою задачу Ситный. В покоренной немцами Европе и среди эмигрантов найдется много амбициозных аристократов, которые захотят стать правителями независимых государств. Если элита в колониях вовремя не сообразит отмежеваться от фашистской Европы, то ее сметут народные бунты, военные перевороты или растерзают дерзкие набеги бандформирований. Против активных действий партизан внутри страны, предательства части местной элиты и одновременных жестоких ударов извне, колониальным режимом не устоять, согласился начальник штаба. Поддержки из метрополии не будет, а соседи разобщены. Между колониями Франции, Бельгии, Португалии, Испании, Италии, Даже связей никаких нет. До войны они все соперничали. Африка столь велика, что пока революционеры и Корсары будут скоординированно разваливать одну колонию, власти другой будут сидеть в неведении, поддержал адмирал Флота. Мои летучие голландцы не приспособлены вести сражения с морскими флотилиями и воздушными эскадрильями. Но одиночные суда и самолеты им не страшны. Скорость и запас хода у легких парагвайских кораблей выше, чем у бронированных устаревших сторожевых кораблей в колониях, а наличие ударного вертолета и дальнобойных управляемых торпед позволяет уничтожать противника, не входя в зону действия его артиллерии. Кроме того, мощные электровертолетные платформы позволяют осуществлять высадку десанта и доставку груза на любой необорудованный берег. «Базироваться Корсарский флот может в английских колониях, туда же будем переправлять захваченную добычу для последующей отправки в Великобританию или США. Кстати, в Юго-Восточной Азии тайным пристанищем для флота Корсаров могут стать острова американских колоний». «Господа флебустьеры, чуток умерьте пыл», осадил энергичных соратников Ронин. «Давайте сперва поработаем в Африке», а уж потом возьмемся за французский Индокитай и острова Южных морей. Нам пока ссорится с Японией ирана, пусть американцы бодаются с самураями. Но втихаря торговые суда пограбить-то можно, разгорелись глаза у главы европейского клана контрабандистов. Если только вместе с партизанами и на моторных китайских джонках, улыбнулся Алексей. Но вообще-то наша главная задача не грабеж враждебных колоний, и их торговых судов, а организация национально-освободительных движений. Возможно, где-то это будет военный переворот, устроенный местными колонистами, а в других странах угнетенный народ и вожди аборигенов устроят настоящую революцию. И нам не столь важно, установится в независимых странах буржуазный или пролетарский режим, да пусть хоть возникнет королевство во главе с вождем аборигенов. Нам главное. выгнать профашистских коллаборационистов и включить всю африканскую экономику в сферу стран антигитлеровской коалиции. Парагвайские торговые дома должны помочь новым независимым государствам в развитии промышленности и сельского хозяйства. Понятно, что колониальные товары с небольшой казацкой наценкой переправляем в Англию и США, торопился уточнить расклад прибыли Ситной. А какая доля от грабежа Достанется корсарам половина, расщедрился владыка. Другая пойдет парагвайским казакам в оплату за корабли, оружие, провиант и тыловую базу. Только давайте не будем будоражить мировую общественность использованием названия древнего ремесла джентльменов удачи. Ведь по сути корсары являются теми же наемниками, поэтому будем считать их солдатами удачи, которые служат в частной военной компании. При этом Парагвай, хоть и является главным ее акционером, но как государство не несет политическую ответственность. «Я могу своих коллег из Америки привлекать», продолжал уточнять полномочия Ситной. «Столько, сколько сможешь вовлечь», кивнул Алексей и глянул на батьку Махно. «Нестор Иванович, этот же принцип касается и анархистов. Пришло время вновь разжигать пламя мировой революции». А как отнесутся к пожару англичане и американцы, прищурив глаз, обернулся к начальнику казачьей разведки Махно. — В чужом стане благосклонно, — улыбнулся Кондрашов. — Это их излюбленный прием во время военных конфликтов — сеять смуту внутри враждебного лагеря. Кстати, они сами будут очень рады избавиться от коммунистов-троцкистов и всяких других политических бузатеров-леваков. — Федор, ты у нас сидел в сибирском лагере за связь с троцкистами, — вспомнил недавнюю опалу товарища Ронин. — К тебе у иностранных коммунистов доверия больше. Возглавишь армию интернационалистов. За режим Сталина троцкисты воевать не пойдут, а вот знамя мировой революции поднимут охотно. — А как же мой парагвайский фронт? — нахмурился советский генерал. — Считай африканский поход... Вторым Парагвайским фронтом, успокоил патриот Аронин. Еще есть трудовой фронт. Приосанившись, тщеславно напомнил свою важную роль казацкий завхоз Андрюха. А еще немаловажен финансовый подал голос главный казацкий казначей Сема Виздельгустер. После падения европейских колониальных режимов следует вытеснить их валюты из стран Африки, заменив надежным золотым казацким рублем. Сема «Спешно печатай новые банкноты», — улыбнувшись деятельному банкирчику, одобрил прибыльное дело парагвайский владыка. «А мне какую должность предложено занять?» — встрепенулся обделенный властными полномочиями Лёва Задов. «Ситный будет командовать иностранным легионом наемников, а ты русским», — не забыл про приглашенного товарища Алексей. «Помнится, при царском режиме ты отбывал срок по уголовной статье, Да и при большевиках с тюремной братвой связь не терял. Так что в блатной среде человек свой. В обмен на китайских лесорубов бери у Сталина из лагерей партию отчаянных джентльменов удачи. Такие не захотят корячиться в стройбате или гибнуть за идею в штрафниках. А вот за блеском золотого тельца потянутся охотно. Ореол пиратской романтики и вольные просторы — Поманят искатели приключений в южные моря и страны. Рисковые и удачливые атаманы смогут в африканскую компанию сколотить приличное состояние или даже стать влиятельными сановниками в новых освобожденных странах. Простые же бойцы обретут за рубежом свободу, деньги и нескучную жизнь. «Эдак всякий урка желает рвануть из колонии на волю», — ухмыльнулся Лева Задов. «Сколько пиратов мне нужно набрать для частной военной компании?» «Добротного материала среди блатной масти мало», — с сомнением покачал головой Алексей. «Выбирай рисковых бойцов, способных биться насмерть и умеющих беспрекословно подчиняться лидеру». «Я буду нанимать вожаков, а уж паханы сами подберут нужный контингент», — Сознанием дела подошел к поручению опытный оперативник. Наживку мы кидаем блестящую, заглотят в лед, а вот сорваться с крючка будет трудно. Иностранных языков урки не знают, попадут в окружение враждебной среды и без поддержки со стороны казаков им в чужом опасном краю не выжить. Думаю, порядки в частной армии установятся суровые, как на пиратском корабле. Особо не забалуешь. Однако и вознаграждение немалое. Верно мыслишь, адмирал. — ободрил Алексей. — Постарайся набрать хотя бы тысяч тридцать стоящих бойцов. — Да я и пятьдесят тысяч душ добуду, — выпятил грудь новоявленный пиратский адмирал. — Ведь если какая гнилая душонка сгинет в африканском походе, то никто жалеть не станет. Оно и для Сталина какая разница, пристрелит ли паршивца строгий капитан, или неумеха сдохнет в перестрелке с колонистами, да хоть пусть трусливо сбежит в первом заморском порту, и прозябает в гнилых нищенских трущобах. Советскому трудовому народу любая причина отсутствия такого штрафника в родном краю только на пользу пойдет. Да, в Советский Союз бывшим наемникам хода уже не будет, тяжело вздохнув, развел руками Алексей. Но если честно отслужат по контракту трехлетний срок, то потом смогут поселиться в любой из освобожденных ими колоний или эмигрировать в какую-нибудь кап -страну. Даже с пустыми карманами свободно бродяжничать среди пальм у побережья Южного моря всяко лучше, чем в Сибири хлебать лагерную баланду под сенью родных елок. А уж с деньгами-то деловым парням везде жить хорошо, — ухмыльнулся Лева Задов и прихлопнул ладонью, словно блестящую монету, скачущего по столешнице солнечного зайчика. В просвете затянутого тучами хмурого зимнего неба Парагвая Выглянуло заходящее солнце. Золотистые лучи света преломлялись в хрустальных гранях роскошной люстры, бросая сверкающие блики по столу, будто россыпи золотых пиастров.